Эпилог. Стоя возле огромного зеркала, во весь рост, обнажённая женщина внимательно рассматривала своё отражение. Волнистые, светло-русые волосы чуть ниже плеч, упругая грудь с розовыми сосками, гладкая кожа. В отражении стояла идеальная красотка, только что сошедшая с обложки модного журнала. За подобную диву поборолись бы самые сильные мира сего. Но обладательница столь желанного для всех тела по-прежнему видела в зеркале лишь истерзанную жертву. Видела сотни рваных шрамов и порезов. Видела окровавленные клочки волос, торчащие из головы. Вместо пухлых губ разбитые ошметки кожи. Вместо ровных пальцев поломанные кости. В отражении она наблюдала уродину. Идеальное снаружи, но внутри от её прежней красоты не осталось и следа. Почему ты решила не убирать этот шрам? В зеркале появился пластический хирург. Долговязый мужчина в белом халате любовался проделанной работой. Он преображал её внешний вид долгие годы. Присутствие врача женщину ничуть не смущало. Он видел её обнажённой на протяжении последних 15 лет. Линси прикоснулась к груди, проведя рукой по небольшому шраму, единственному напоминанию в её обновлённой внешности о том, через что ей пришлось пройти. Мести, в которую Джой вонзила клинок, мести, которая изменила всё. Я умерла, доктор. Вы знаете, это не хуже меня, то, какое я попала на ваш стол, то, какое я стала сейчас. Линси убрала руку от шрама, отвернулась от зеркала. Подойдя к кровати, она взяла свою одежду. Этот шрам напоминание о том, что даже самый близкий человек может вонзить нож тебе в сердце. Вы проделали грандиозную работу, доктор. Линси надела нижнее белье, натянула кофту, джинсы. Спасибо, что вернули мою внешность. Жаль с тем, что внутри нечто подобное проделать не удастся. Перед уходом в Линси подошла к хирургу и поцеловала его в щёку словно отца. Вы приютили меня, дали второй шанс. Ваше мастерство создало меня заново, но пришло время вернуться в Глумсити, ведь кое-кто должен ответить за содеянное.